Глава двадцать четвертая. Каждый из нас мысленно ускорял сближение с врагами. Но Ольга не увеличивала, а сбрасывала скорость. Мы уже не неслись, мощно сматывая пространство, а еле плелись на дне сверхсветовой области. Еще несколько торможений, и мы должны были перевалиться по ту сторону светового барьера, став видимыми для любого наблюдателя с телескопом. Со стороны наш звездолет, вероятно, казался материальным комком отчаяния и безволия мечущимся почти без энергии то сюда, то туда. Но как бы мы ни метались и не меняли направления, кривизна пространства задавала нам траекторию на угрожающую. Нас несло на нее в третий раз. Какие-то чудовищные механизмы деятельно меняли геометрию космоса, чтобы мы угодили в развершуюся пасть. И Ольга покорно вела звездолет по предписанному пути. Конечно, мы понимали, что она обманывает врага, но это было именно понимание, а не ощущение. Все во мне холодело, когда я глядел, как свирепо вырастает зловеще-красное угрожающее. Еще ни разу нас не выворачивало на нее так прямо в лоб. Безвольный полет корабля продолжался до тех пор, пока искривление пространства не сменилось его уничтожением. Нас опять стало засасывать на угрожающую. Звездолет, словно очнувшись, рванулся назад. Но с каждым разом действия врагов становились увереннее. Наше сопротивление слабело мы боролись отчаянно боролись перед тем как погибнуть так это должно было выглядеть со стороны вскоре у нас уже не было собственной скорости нами полностью командовала чужая воля и стало ясно куда нас тащит угрожающая понемногу отклонялась от оси полета нас несло на золотую планету базу вражеских крейсеров под удар ее гравитационных механизмов что там видно элли руководя работой всех механизмов корабля Ольга сама бралась за бинокль. Все те же крейсеры. Они не летят навстречу. В сверхсветовой области пространство чисто. Скоро сорвутся. Золотая планета уменьшает аннигиляцию. Очевидно, они считают, что можно уже не форсировать механизмы и не гнать нас на убой. Сами идем. Через несколько минут они убедятся, что рано нас хоронят. Эти несколько минут тянулись долго. И когда они исчерпали себя, началось то, чего мы с такой тревогой ожидали и что так торопили. Ольга запустила ходовые аннигиляторы, и звездный плуг ринулся по прямой на золотую планету. Рекорды скорости, поставленные Леонидом около угрожающей, были сметены. Предварительные расчеты близко не подходил к тому, что с таким хладнокровием так решительно проделывала Ольга. Я не знаю, сколько прошло минут, велся ли вообще счет на минуты, Может, это были лишь замедлившиеся в сознании секунды, но корабль перелетел за шесть тысяч световых единиц, а скорость все увеличивалась. Мы атаковали в семь тысяч раз, обгоняя свет. И тут разрушители поняли свою ошибку. В сверхсветовой области появились десять рванувшихся навстречу точек. Я видел две разные картины. Вокруг золотой планеты хищно кружили десять боевых крейсеров врага. Так показывали бинокли умножителя в обыкновенной оптике. Но реально было уже не так. Оптика с ее медленным светом давала картину давно прошедшую. В действительности все они, эти десять крейсеров, как спущенные с цепи псы, яростно пожирали простор. Мы четко локировали их волнами пространства. Я не мог не удивиться мужеству наших врагов. Нет, я не перестал их ненавидеть. В разрушителях сконцентрировано общественное зло, открытое нами в космосе. К злу нельзя относиться по-доброму, с ним нельзя мириться, его немыслимо уважать. Презрение, ненависть – вот единственное, чего оно заслуживает. Но враги были храбры, это надо признать. Они могли бы разлететься от обреченной планеты. На спасение собственных жизней тем, кто сидел в крейсерах, хватило бы и времени, и скорости. Вместо этого они бросились на верную гибель, чтобы попытаться уберечь от уничтожения оставшихся на планете. И, вспоминая все, что тогда произошло, Я не перестаю удивляться, почему их отчаянно смелый план не удался. Во всяком случае, они были близки к его осуществлению, так угрожающие близки, что, может, лишь тысячных долей секунды им не хватило для успеха. Мной овладело смятение, когда я увидел эти несущиеся навстречу смертоносные точки. «Ольга, атакуй!» — крикнул я. «Рано!» — ответила она. «Рано, Элли!» «Атакуй!» — молил я, охваченный страхом. Пойми, они обгоняют собственные гравитационные удары. Каждая секунда промедления — это новые волны перегрузок, которые обрушатся потом». «Гравитаторы смягчат их», — сказала она непреклонно. «Я не могу атаковать слишком рано, чтобы не упустить планету Соси. Планета не корабли. Закрывает выход на волю, не забывай этого». Наша скорость складывалась со скоростью крейсеров. Точки в сверхсветовой области стремительно росли, и тут не выдержали нервы у Леонида. «Больше нельзя, Ольга!» — закричал он. «Ты погубишь звездолет, Ольга!» «Еще не время!» — ответила она. Он схватил Ольгу за руку. Он был вне себя. «Ольга, я не позволю!» Она силой вырвала руку. «Приказываю всем спокойствие! Не сметь отвлекать меня!» И опять была мутная тишина, звенящая, тяжко бьющейся в жилах кровью. Крейсеры противника приобрели контуры. Они были в часах светового пути, в секундах нашего иступленного космического бега. И в этот момент Ольга включила боевые аннигиляторы. Тела на экранах волн пространства мгновенно расплылись в туманности, завихрились, слились в одно мерцающее пятно. И, пронесясь сквозь то, во что они превратились, мы увидели в оптике десять ярко вспыхнувших и тут же погасших звезд. Флотилии врага больше не существовало. Теперь мы видели лишь медленно выраставшую в оптике обреченную золотую планету, отчаянно генерирующую, как показали потом приборы, защитные гравитационные поля. А затем мы ворвались в полосу гравитационного залпа погибших крейсеров, и оказалось, что наши гравитаторы не способны его отразить. Меня сжало, дыхание вырвалось стоном, около меня застонал Асима, Леонид чертыхнулся, эта первая волна была самой слабой. Крейсеры выпускали ее перед уничтожением, и очевидно, мощности их орудий тогда были на исходе. Не сомневаюсь, что и сами не знали об ослаблении своих ударов. И дальнейшее сближение преследовало лишь одну цель — столкновение лоб в лоб, взаимное уничтожение. Зато вторая волна перегрузок была так мощна, что у меня не хватило дыхания на стон. Я был раздавлен. Пронзительная боль разрывала клетки тела. Рядом со мной хрипел опрокинувшийся Леонид, он потерял сознание, может, был уже мертв. Лишь Ольга, вцепившаяся руками в поручни кресла, сумела сохранить силы. «Ольга!» – прохрипел я, сились приподняться. «Ольга, третьего удара! Держись, Элли!» – крикнула она, задыхаясь. «Держитесь, друзья! Сейчас мы их уничтожим!» Третья волна перегрузок обрушилась на нас в момент, когда я увидел распад проклятой планеты Разрушителей. Огромный диск вспыхнул в сверхсветовой области и тут же разлетелся в клочья. А в оптике мы увидели гигантский взрыв, вырвавшийся из недр планеты. Ольга точно рассчитала, беспощадно нанесла удар. Все было кончено в доли секунды. Грозной планеты, преградившей своими чудовищными механизмами выход из звездного скопления, больше не существовало. Взамен ее зияла новая яма в пустоте. Провал в космическом пространстве. И последним, что я видел, теряя сознание от третьей гравитационной волны, налетевшей слишком поздно, чтобы спасти врагов, была унесенная далеко в сторону, превратившаяся снова в красноватую точку, никому теперь не грозящая, угрожающая и чистое небо, великолепный Млечный Путь, гигантский простор мироздания. Мы вырвались из звездной тюрьмы, едва не ставшей нашей могилой, на волю. KOSMAS